С восьмого по 10 Однажды один проповедник в субботу вечером проходил по улице деревни. Колокола как раз оповещали наступление воскресного дня. Проходя мимо одного из последних домов, он увидел в окне, как девочка в чашке с водой песком и мылом чистила серебряную монету. «Что ты делаешь?» – спросил проповедник. «О, пастор! Завтра в воскресной школе будут собирать пожертвования для миссии. Я хочу почистить эти деньги, чтобы они блестели, так как деньги, которые прошли через нечистые руки – На дело Божье отдавать нельзя, вот поэтому я их и чищу. Проповедник погладил ее по голове. «Правильно, малышка, все, что делается для Господа, должно делаться от всего сердца». Позже, когда эта девочка стала матерью, она пережила суровое испытание – Из-за болезни она ослепла. Ее муж долгое время не имел работы, а в то время еще не было пособия для безработных. Муж поехал в Америку, чтобы там найти себе работу. Долгое время эта слепая женщина жила одна с четырьмя детьми. Однажды в воскресенье утром Она сидела на кухне и не знала, где взять деньги, чтобы заплатить за квартиру. Хозяин дома хотел выгнать их, так как он знал, что у них нет денег, а муж в другой стране. Женщина взывала к Богу. «Всевышний Отец на небесах, Ты знаешь нашу нужду. Помоги нам, чтобы мы могли остаться в нашей квартире». Это был короткий крик о помощи к небесам. Но у Бога есть выход из любого положения. Когда слепая мать начала готовить обед, она зашла в кладовку поискать что-то между мешочками муки и манки. И вдруг она почувствовала в своей руке твердый круглый предмет. Это был серебряник, такой же, какой она чистила в детстве. Благодарность небу, промолвила она радостно. Всесильный Бог услышал и помог мне в нужде. Казалось, будто деньги прямо с неба спустились. Она позвала своего старшего сына и сказала, «Отныне еще больше будем уповать на Бога, потому что Он испытывает нашу веру. Он дает нам Свою помощь там, где потеряна всякая надежда. Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы Он послал помощь тем, кто в нужде. Мы должны также быть готовы, если Господь хочет употребить нас для помощи другим.